Глава шестнадцатая Моя дорогая Марта, шаг за шагом ты двигаешься вперед. Пусть сейчас ты и не замечаешь, но это так. Я вижу, как постепенно внутри тебя разгорается сила, что долгие годы томилась глубоко внутри, за сотнями дверей и засовов. На свете нет ни одной вещи, которой можно научиться за одно мгновение. Все требует постоянной практики, веры в себя и упрямства. Ты знаешь об этом благодаря скрипке, но никогда прежде не применяла эти знания в отношении самой себя и жизни. Я вижу, как постепенно проясняется твой взор, как в голове рождаются вопросы, что прежде ты боялась задавать, как растет осознание собственной значимости. И пусть это всего лишь пара капель, Но ведь и океан начался далеко не с морей. Не раз я становился свидетелем того, как великие мечтатели заканчивали свой путь существованием, что довольно сложно назвать настоящей жизнью. Они выбирали тихое размеренное бытие, полекало миллиардов тех, кто был до них. Но поверь мне, протаренный путь далеко не всегда самый правильный. Да. Так удобнее, так проще, так не будет разочарований. Но разве это то, чего на самом деле хотели бессмертные души, способны изменить этот мир к лучшему? У каждого из них было множество своих причин. Кто-то становился жертвой окружающих людей, которые уж очень не любят тех, кто выделяется или нарушает правила, предписанные для всех и каждого. Кто-то не выдерживал груз ошибок раз за разом теряя веру в собственные силы, а если ты не веришь в себя, то как сможешь двигаться вперед? Были и другие причины, но их так много, и они настолько сложны, что я не буду говорить о них слишком долго. Главное состоит в том, что нельзя никогда сдаваться. Марта, я очень хочу, чтобы ты это поняла». Но для этого недостаточно того, чтобы я объяснил тебе все. Ты должна сама пройти путь от знания к осознанию. До свидания, твой Август.